Глава сороковая. Семь часов четыре минуты. «Спасибо». Простое, произнесенное шепотом на выдохе слово, звучало в подсознании Жордена Блан-Мартена. В семь утра он включил компьютер и увидел на экране непривычную заставку «Яхта Морите в открытом море у полуострова рядом с Порде Буком». А лицо матери. Потребовалось несколько секунд, прежде чем он вспомнил, что пару месяцев назад сам поставил напоминалку. Ровно десять лет назад мать упокоилась у него на руках сосе лю -Пен в большом доме на улице Синего берега с видом на Фриульские острова. Умерла спокойно. Угасла, как звездочка, что по утрам уступает место солнечному свету. Счастливая, как никогда. «Спасибо», — прошептала она и навсегда закрыла глаза. «Спасибо, Жорди». «Два последних слова моей матери», — подумал Блан-Мартен, — В тот день его последний раз назвали настоящим именем — Жорди. После ухода матери все вокруг зовут его только Журденом. Шестьсот служащих, 15 членов административного совета, трое сыновей и жена. Блан-Мартен третий раз отправил инструкцию секретарше не забыть послать венок на кладбище Сен-Рош и еще один к 11 часовой мессе в церкви Сен-Сезар. У него почти не осталось воспоминаний о годах, проведенных в юности с матерью. Несколько образов, догул голосов манифестантов. Она брала маленького жарди на лак где проходили митинги, и он шагал под знаменем Всеобщей конфедерации труда. Аннет Блан была активисткой, бойцом, пассионарией. Ее нес по жизни мистраль социального протеста. Она была красной, настолько же красной, насколько бесцветным оставался отец жарди Бернар Мартен нейтральный, аполитичный, абстенционист. Он никого не агитировал и отказался от борьбы после закрытия доков Пор-де-Бука. Мальчик рос между морем и домами Экдус, учился в школе Виктора Гюго, потом в колледже Фредерика Мистраля. На встречу преподавателей с родителями ходила только мать. Во время ожесточенных перепалок на этих собраниях о ее сыне разговор не заходил. Жарди Какой Жарди, Жарди Мартен? Погодите, ну что ж, отметки неплохие». Как звучит голос мальчика, учитель вряд ли помнил. Несколько долгих секунд Журден смотрел на портрет матери, потом открыл текстовый файл. На вилле Лалавера царила тишина. У него есть немного времени до завтрака. Если собраться, можно набросать завтрашнюю речь на открытии симпозиума Фронтекса во дворце Фаро. В борьбе за девственно чистую репутацию европейское агентство выбрало рискованную стратегию — доверить открытие ассоциациям. Карт-бланш. Блан Мартен их не разочарует. Набирать текстом начал не сразу. Отвлекся сначала на бассейн, потом на тиковую террасу и вид на порт. Журдену нравилось сравнивать рейд Порт-де-Бука с челюстью хищника. С виллы иллюзия была ошеломляющая. Край изогнутого мола образовывал идеальный клык, а доки причалов, пристани к северу и нефтенуливные танкеры на юге вдавались в море на манер острых резцов. Утром поднялся ветер. Журден остался сидеть, борясь с желанием пойти и проверить, прочно ли пришвартованы Эскайон, моребор и другие суда в порту. Ладно, пора заняться делом. Его вступительное слово будет классическим, примиряющим и основанным на консенсусе. Речь порадует местные организации и успокоит зарубежных гостей. Журден напомнит им эпизод лета 1947 1947-го». 4,5 тысячи еврейских беженцев-нелегалов, чудом переживших Холокост и плывших в Палестину на судне «Исход-1947», были принудительно депортированы назад во Францию. Они провели три недели в нечеловеческих условиях на английских транспортных кораблях-тюрьмах, пришвартованных в Пор-де-Буке, в железных каютах без окон и элементарного проветривания. Ситуация скандализировала общественность, Мировая пресса описывала события на первых полосах. Нет, Блан-Мартен не будет педалировать эту страницу истории. Он сделает упор на чувстве солидарности, которую стихийно проявили жители Пор-де-Бука. Его мать была среди самых активных, тех, кого не интересовало, по какой причине власти двух стран затягивают решение проблемы. Возможно, Блан-Мартен основал Вогельзук именно в пор буке в память о событии, потрясшем коллективную память. Он сделает упор на чуть наивных моральных постулатах. Политики, доверяющие опросам общественного мнения, это оценят. Часто, — скажет он, — мужчины и женщины заявляют о нежелании пускать на свою территорию мигрантов и беженцев. Но вспомните рядовой героизм обитателей пор бука Первыми приходят на помощь чужакам, потерявшим надежду вблизи земли обетованной. Показной расизм напоминает броню против собственного великодушия. Да, урок человечности для начала будет очень, кстати. В восторг придут все: от мэра Порде-Бука до турецких, киприотских и венгерских делегатов. Журден перечитал написанное, улыбнулся, поморщился на слове расизм. Нужно найти другое, точнее выражающее страх перед беженцами. Ему было трудно сконцентрироваться. Годовщина смерти матери навевала мысли о прошлом. Жарди Мартен. В сентябре 1971-го Он записался на факультет права в Экс-Марсель. На первой лекции по конституционному праву среди двухсот студентов не оказалось ни одного парня, ни одной девушки из пор -де бука Судя по всему, однокурсники Жорди были обитателями богатых кварталов и шикарных коммун Экса или Южного Марселя. Он тогда подумал, что имя и происхождение никогда не позволят ему войти в число 15 счастливчиков, которые через пять лет получат степень магистра международного права и пройдут конкурс на замещение должностей сотрудников старшего звена. Когда профессор объявил набор на практические занятия, первокурсник Мартен вписал только имя, причем неразборчивым почерком. Жарди превратился в Журдена. В том же списке он соединил фамилию родителей, они никогда не были женаты, Анны Блан и Бернара Мартена, и вот ведь странность, два банальных патронима обеспечили ему династическо-дворянскую фамилию. С того дня он для всех стал Журденом Блан-Мартеном. Больше всего его интересовали права детей, права жертв войн и конфликтов, природных катастроф и людей без документов. Журден быстро убедил себя, что сумеет разбогатеть, специализируясь на нищете, и несколько лет спустя основал свою ассоциацию. Блан-Мартен бросил последний взгляд на воображаемую точку в море и вернулся к ноутбуку. Выслушав Чопорно пафосное вступление, Гости Фронтекса решат, что докладчик обрушится на проводников, упомянет десятки миллиардов, которые приносят новая работорговля, всплакнет над тысячами утонувших в Средиземном море. Нет, эту старую песню он не затянет. В папках делегатов лежат таблицы со сточертевшими цифрами. Евросоюз по какой-то непонятной причине наделил Фронтекс привилегии взвешивать миграционные проблемы и решать их. Иначе говоря, агентство определяло уровень риска от которого зависел бюджет. Раз в 10 лет его увеличивали в 7 раз, чтобы закупить несколько дополнительных самолетов и вертолетов. Он постережется от лобовой атаки на Фронтекс. В зале будут сидеть десятки активистов. Найдется кому разоблачить полувоенный дрейф и узурпаторско-приватизаторскую тенденцию. А он в приветственной речи процитирует Стефана Цвейга. Это произведет должное впечатление. Возможно, ничто не делает более наглядным чудовищный шаг назад, пережитый миром с начала Первой мировой войны, чем ограничение свободы передвижения. До 1914 года Земля принадлежала всем. Каждый отправлялся куда хотел и жил так долго, как ему вздумается. Потом он напомнит, что человечество всегда было беспаспортным. Клочок бумаги придумали, когда началась Великая война, пообещав отказаться от документа, как только будет восстановлен мир. Клятву долго обсуждали. В 1930-е в Лиге наций, в 1950-е в ООН, а в 1960-е благополучно и окончательно похоронили. Свободное перемещение людей по планете, это фундаментальное историческое тысячелетнее право всего 50 лет назад превратилось в утопию, в которую не верят даже самые отчаянные идеалисты увесистая оплеуха устоявшимся взглядом. Он забьет гвоздь, уточнив, что мигранты много лет составляют 3% от численности населения планеты, то есть в три раза меньше, чем в XIX веке. Парадокс для глобализированного общества, где все происходит намного быстрее и заходит глубже, чем в прошлые столетия. Деньги, информация, энергия, культура — все, все, кроме людей, кроме большинства людей. Демократии теперь возводят стены. После 11 сентября 2001 года это стало всеобщим поветрием. Заразой, стены не ограждают. Они фильтруют, сортируют, просеивают людей через сито, делят на угодных и неугодных. Самая военизированная, дорогая и смертельно опасная граница проходит между США и Мексикой, и все-таки каждый год. Из Тихуаны в Сан-Диего приезжают десятки миллионов, автомобилей». Журден перечитал текст и остался доволен. Этим утром он был настроен лирично и даже спросил себя, не пойти ли дальше, предложив просто взять и отменить все границы. Нет границ, нет и нелегалов. Проблема решена. Надобность во Франтексе отпала. Падение Берлинской стены и создание Шенгенской зоны подтвердили непреложную истину. Чем больше у людей свободы передвижения, тем реже они снимаются с места. Блан-Мартен поднял глаза. Он один мог позволить себе зайти так далеко. Основав Вогельзук, Журден построил свою империю, столь же двусмысленную, как Фронтекс. Сотни его служащих, административный совет и семья жили и очень хорошо жили за счет нелегальной миграции. На горизонте за мысом Коро виднелись бухты Синего берега и лесистые холмы, приютившие хутор Сассалюпен. Блан Мартен подарил его родителям в 1995 году. Особняк на скальном карнизе, где одна только ванная превосходила размерами их квартиру в Экдус. Мать с трудом согласилась на подобную роскошь и плохо к ней привыкала, но малыш Жарди так гордился своим подарком. Отказ был бы равносилен неприятию успеха ее дорогого мальчика. После смерти мужа с ним случился обширный инфаркт, когда он рыбачил с понтона. Женщина девять лет жила в доме одна. Когда не стало родителей, исчез и мальчик Жарди Начал с нуля и забрался на самый верх. Блан-Мартен скользнул взглядом по домам квартала Экдус. Они стояли лицом к морю, но были отделены от остального города лабиринтом тупиков. Дети никогда не узнают, каким был путь отца в высшее общество. Хотя через несколько месяцев или лет Жофруа станет председателем ассоциации «Вогельзук». Журден выпрямился и, не вставая со стула, прикинул высоту ограды, защищавшей виллу, и забора вокруг сада. Точно так же были обустроены владения его сыновей в Игие, Кабриесе и Коррелируэ. Они родились наверху. Там и забаррикадировались на всю оставшуюся жизнь. Журден посмотрел на часы. У него есть полчаса на уточнение некоторых моментов, разминирование спорных сюжетов. Дестабилизирует или нет французское общество появление нескольких сотен тысяч беженцев? Четыре миллиона ливанцев приняли на крошечной территории своей страны, населенной в шесть раз плотнее Франции полтора миллиона сирийцев. И что же? Рухнула финансовая система? Все экономисты сходятся во мнении, что приток иностранных рабочих дал экономике шанс подняться. Хорошо обученные, опытные, не достигшие пенсионного возраста люди принесли дохода больше, чем сами стоили государству. Жорден Блан-Мартен готовился свернуть шею очередной фальшивой истине, но тут зазвучала адажа Барбера, и он полез в карман за телефоном. «Петер. Петр. Пётр — от дурного предчувствия запершило в горле. Полицейский майор вряд ли звонил так рано, чтобы сообщить об аресте убийцы Франсуа Леони. Жорден встал и устремил взгляд на порт Ренессанс. Неутомимый Мистраль атаковал яхты, и они рыскали по воде. «Блан-Мартен!» «Он самый. Не стану ходить вокруг да около, мы...» «У нас еще один труп. Жан-Лу Куртуа. Та же схема, что с Валяни. Привязан, вены перерезаны. Найден в Рад На этот раз номер «Караван-Сарай».» «Вы не приказали вашим людям наблюдать за отелем?» — удивился Блан Мартен. «Естественно, приказал. Это может показаться невероятным, но...» «Неважно», — перебил сыщика председатель, плевать хотевший на извинения великие. Жан-Луи Куртуа около двадцати лет назад покинул Вогельзук. Веская причина, чтобы не вмешивать в дело мою ассоциацию. Я рассчитываю на вас, майор.